Семейство полорогия. Еще более многочисленное по видовому составу, чем семейство оленей. А его представители еще более разнообразны. Живут они всюду, кроме Австралии и Южной Америки. Среди них, как и среди оленей, есть и крошки, и великаны, есть быстрые и медлительные, легковесы и тяжеловесы. Места их обитания также разнообразны, как они сами. Это и тропические леса, и знойные пустыни, скалистые горы, и суровый север. Но всех этих животных объединяет общий признак — рога. Однако не их величина, и не форма. Рога у полорогих могут быть длинными и короткими, прямыми, изогнутыми и винтообразными, но, во-первых, у всех полорогих они без каких-либо отростков. характерных для оленей. Во-вторых, у полорогих рога вырастают не из пеньков, как у оленей, а из выростов лобных костей. Точнее, выросты — это основа рогов. А на основу прочно насажены сами рога. Они постоянные, с ними животные не расстаются в течение всей жизни, но если мы мысленно снимем эти рога слобных выростов, то рога окажутся внутри пустыми полыми, отсюда и название полорогия. Ну, а теперь, когда мы этот вопрос выяснили, можно начинать парад. Впрочем, раньше одна небольшая история. Это случилось в поросшем кустарником в речном районе полуострова Сомали. Путешественник вышел на прогалину, и совсем близко от себя увидел крошечную антилопу. Он вскинул ружье, но тут же опустил его. Животное было совсем близко и безо всякого страха смотрело на человека большими темными глазами. Проводник, сопровождавший путешественника, одобрительно кивнул и спокойно направился к антилопе. Палка в его руке не пугала антилопу. Проводник подошел совсем близко, и вдруг обрушил сильный удар на голову животного. Маленькая антилопа, подогнув тоненькие ножки, распласталась на земле. Проводник объяснил, что именно так охотятся африканцы на маленьких антилоп-дикдиков. Конечно, дикдики могут убежать. Обычно, почувствовав опасность, они молниеносно скрываются в зарослях или удирают, делая при этом огромные скачки. Но в человеке они почему-то не видят опасности, доверяют ему, и человек пользуется этим. Только в 1960 году и только из Сомали вывезли 400 тысяч шкурок дик-дика, добытых таким образом. Из этих шкурок было изготовлено 200 тысяч пар перчаток, по перчатке из каждой антилопы. Но почему? Почему перчатки надо делать именно из шкурок этих прелестных, и совершенно беззащитных животных. Животные эти не только прелестны, но и трогательны. Обычно считают, что антилопы более или менее крупные животные. Кстати, антилопы — это не какой-то вид, подвид, семейство, род и так далее. Это общее название группы полорогих самых разных видов. Антилопы Могут быть и большими, могут быть и маленькими, такими, например, как дукеры, рост которых не превышает 30-35 сантиметров. Еще более миниатюрно карликовые антилопа, которые вполне можно принять за зайца или за маленькую собачку. Но это настоящая антилопа со всеми антилопьями признаками. Даже рожки есть у самцов. Правда, длина этих рожек полтора-два сантиметра, но ведь и сами антилопы не выше 25 сантиметров, а рядом бегут, стараются их детеныши, у каждой мамы по одному. Такого малыша можно свободно посадить в карман, антилопа в кармане. Следом идут антилопы, которые чуть больше карликовых, но тоже очень маленькие, они так и называются малютками. Если дукеры, антилопы-карлики и антилопы-малютки поражают своей миниатюрностью, то куду производят впечатление своими рогами. Не случайно их называют винторогими-антилопами. Рога, достигающие полутораметровой длины, действительно закручены винтообразно и могут быть грозным оружием. Но, к сожалению, это грозное оружие не только не спасает куду от человека, а наоборот, одна из причин гибели антилоп. Такие рога — очень уж завидный трофей для европейских, и американских охотников. А антилопа-аньяла, кроме рогов, имеет еще одно оригинальное украшение — юбку, которая образуется из длинных черных волос. Но юбку у этих антилоп носят лишь самцы. Куду — их два вида, большой и малый — считаются лесными антилопами, хотя живут и в зарослях кустарников, и на холмистых равнинах. Нияло тоже лесные жители. Лишь один вид, открытый учеными в 1910 году, еще одно открытие крупного животного в нашем веке, называется горным и живет в горном районе Эфиопии на крошечном пятачке площадью всего 150 квадратных километров. Бушбок — тоже лесная антилопа, и в отличие от многих своих родичей, пока еще достаточно многочисленна. Чаще всего живет она в колючем кустарнике, который в Африке называется бушем, поэтому и имя у этой антилопы — бушбок. Однако может жить она всюду, в любом лесу. У всех лесных антилоп красивые, длинные и обязательно закрученные спиралью рога. Но рога имеют только у самцов, лишь у оленей-быков, Массивные тяжелые рога, которые придают им особую, величественную осанку, носят самцы и самки. Олени-быки, хоть и названы так, тоже антилопы, и одни из наиболее типичных представителей этих антилоп — канны. Канны живут во многих зоопарках мира, в питомниках и заповедниках, а в странах Африки их нередко держат в загонах на фермах. Когда-то, много столетий назад, как считают историки, канны были одомашнены, потом почему-то исчезли из списков домашних животных, и секрет их приручения был утерян. Сейчас лишь в нашей стране, в заповеднике аскания Ново, опять удалось полностью их одомашнить и сделать почти совершенно ручными. На воле же у себя на родине они довольно пугливы и осторожны, ближе чем на 500 метров к себе не подпускают, однако это не останавливает местных жителей, и они очень активно охотятся на Канн. О Каннах мы знаем много, а об одной из самых, Если не самый красивый хантилоп Африки, бонго, не знаем почти ничего. Зато нам известно множество легенд об этом животном. Например, среди некоторых африканских племен распространено поверье, будто бонго в случае опасности может нырнуть в воду и оставаться там сколько угодно, хоть до следующего года. В воде он будет питаться рыбой и чувствовать себя прекрасно. По версиям других африканских племен, это животное может вскочить на дерево, зацепиться там рогами и висеть в таком положении, сколько ему потребуется, а когда захочет, спрыгнет на человека и задавит его. Легенда африканцев и наша неосведомленность относительно жизни Бонго имеют одну и ту же причину. Животное это очень малочисленное. встречается крайне редко и ведет скрытный образ жизни. Тем не менее, его уничтожают, так как под охрану он почему-то не взят. Бонгу относится к винторогим антилопам. К ним же относится и четырехрогая антилопа. Она действительно имеет четыре рога, пару довольно крупных, хотя и не таких роскошных, как у других винторогих, и пару маленьких, которые можно скорее назвать не рогами, а рожками. Среди антилоп есть и так называемые коровьи, а среди коровьих, наиболее часто встречающиеся на фотографиях и рисунках в зоопарках и кинофильмах об Африке, — голубые гну. Это понятно, голубой гну, в отличие от своего более мелкого, белохвостого собрата, почти полностью истребленного бурами, сейчас один из немногих еще процветающих видов. До сих пор в Африке можно встретить крупные стада этих антилоп. Внешность голубого гну, запоминающаяся, рога похожи на рога буйвола, хвост лошадиный, спина покатая, ноги тонкие, а туловище и голова массивные. Особенно примечательна густая темная грива, контрастирующая с довольно светлой общей окраской. Гну очень любит своих малышей. Когда у какой-нибудь самки появляется теленок, все стадо приходит на него посмотреть, познакомиться, и мать вынуждена буквально спасать своего малыша от знаков внимания сородичей. От сородичей она, как правило, теленка спасает, а вот от львов и гиеновых собак ей это сделать удается далеко не всегда. Тем не менее, голубые гну еще достаточно многочисленны. Иногда вблизи водопоя собираются огромные стада, но чаще гну собираются в местах, где проходят дожди и появляется свежая зелень. Советский ученый Лобанов считает, что в погоне за дождем гну проходит до 1600 километров в год. Если есть коровьи антилопы, то почему не может быть лошадиных? Оказывается, есть и такие. Грива и толстая шея действительно делают эту антилопу несколько похожей на лошадь. Но у нее имеются еще и рога, острые, кривые и длинные, до метра, похожие на сабли. Поэтому лошадиные относятся к группе саблерогих антилоп. Животное это крупное, массивное, до трехсот килограммов веса, знающее себе цену и умеющее при случае пользоваться своим грозным оружием. Оно справляется со многими четвероногими хищниками. С двуногими хищниками антилопа ничего, конечно, поделать не может. Ничего не может поделать с двуногими хищниками и черная антилопа, похожая на лошадиную. Ее соблевидные рога еще мощнее и красивее, и потому желанные трофеи для охотников. Газели тоже антилопы. Со словом «газель» всегда ассоциируется легкость, стройность и изящество. Действительно, все они такие. И газель Гранта, населяющая Саванну Восточной Африки, и газель Томпсона, живущая там же и отличающаяся от газели Гранта меньшей величиной и пушистым хвостом, которым при волнении крутит как пропеллером, и обыкновенная газель, живущая в Европе, и многие другие. Не портит репутацию газель его племени и жирафовая газель, хотя из-за непропорционально длинной шеи и ног и слишком маленькой головки она кажется неуклюжей. Тем не менее и бегает она неплохо, и прыгает отлично, и даже подолгу может стоять на задних ногах, объедая листья с деревьев. Подавляющее большинство газелей — обитатели теплых и даже засушливых районов. Они, как правило, не требовательны к еде, могут долгое время обходиться без воды, живут небольшими группами, парами или поодиночке, и, в общем-то, образ жизни многих из них принципиально схож. Правда, насколько нам это сейчас известно. Но знания наши весьма относительны, жизнь большинства газелей изучена еще недостаточно. Хорошо изучены лишь газели, живущие на территории нашей страны, в частности Джейран и монгольский Дзерен. Джейрана казахи называют «кайра-куйрюк», а монголы — «харасульте», что в переводе значит «черный хвост». Во время бега Джейран поднимает хвост, и черный его кончик хорошо виден издали. Джейраны — обитатели полупустынь, но могут подниматься довольно высоко в горы, а зимой приходят в песчаные пустыни. Они подолгу обходятся без воды, хотя вода им все-таки нужна, и время от времени они посещают водопои. При этом живущие вблизи Каспийского моря утоляют жажду и соленой водой. Как и все копытные, обитающие на открытых пространствах, джейраны довольно быстроноги, могут бежать со скоростью более 60 км в час, но это при опасности. А вообще джейраны не кочевники и редко уходят от мест, где постоянно пасутся. Летом они пасутся в одиночку или парами, ближе к осени образуют небольшие стада, а ближе к зиме стада эти становятся большими, к весне стада начинают уменьшаться, а в начале лета джейраны уже снова бродят одиночками или парочками-тройками «Мать с ягнятами». В недавнем прошлом Джейран, как и Сайгак, был излюбленным объектом охоты. Массовое истребление, естественно, привело к тому, что Джейран оказался на грани исчезновения. Сейчас он внесен в Красную книгу, охота на него полностью запрещена. Несколько сходная судьба у монгольского дзерена. Из-за того, что на нижней части шеи у самцов характерные вздутия, дзеренов зовут еще забатыми газелями. А за то, что на зиму они белеют, монголы прозвали их «белый дзерен». В СССР он настолько малочислен, что занесен в Красную книгу, и охота на него запрещена, так же, как и на джейранов. Но в Монголии еще встречаются большие стада этих животных. Тем не менее, судьба их тоже вызывает опасения. По приблизительным подсчетам, за последние годы количество дзеренов уменьшилось в несколько раз. А ведь еще недавно он был основным промышленным животным Монголии. Дзерен небольшой, вес самцов до 45 килограммов, самки до 30-32 килограммов, очень подвижный, быстроногий, развивает скорость до 70 километров в час и часто меняет места кормежек. Редко задерживается больше двух дней на одном месте. Зимой, особенно во время сильных снегопадов, дзерены собираются в огромные многотысячные стада. Весной стада сильно уменьшаются, а самки, готовящиеся стать матерями, вообще отделяются от остальных и подыскивают подходящие места для родов. Иногда в таких подходящих местах скапливается по нескольку десятков роженец, настоящий родильный дом. Дзеренка чует и летом, ведь места, где они живут, очень жесткие в экологическом отношении, в три-четыре раза беднее кормом, чем обычные степи. Сайгак — тоже антилопа, и водные козлы тоже. Причем достаточно посмотреть на них, чтобы понять, никакого отношения к козлам они не имеют, а к антилопам имеют самое прямое — стройные, подтянутые, всем своим обликом напоминающие антилоп. Почему они называются козлами? Не очень понятно. Почему водными? Ясно. Стараются селиться вблизи водоемов или болот. Хотя могут жить и в саваннах, и в безлесной степи. Любят купаться, хорошо плавают, и при опасности, если есть возможность, скрываются в воде. А вот горал... это уже настоящий козел. Он и внешне напоминает домашних козлов. Горал — животное горное. Он прекрасно чувствует себя на неуютных скалах, ловко бегает по крутым подъемам, перепрыгивает трехметровые трещины. Живет в горах Китая и Бирмы, в Гималаях и на Тибете. В нашей стране встречается на Дальнем Востоке, но повсюду редок. Серна могла бы, наверное, быть отнесена к антилопам, но по целому ряду анатомических признаков она примыкает к козлам. Мы же знаем серну как ловкое, стройное, быстрое, пугливое животное, обитающее в горах. В горах жила и снежная коза, очень пушистая, очень белая и очень редкая. Сейчас осталась она только в двух местах на планете в скалистых горах США. где для этих коз устроен заповедник, и в одном из заповедников в Канаде. В общей сложности сейчас на земном шаре осталось чуть больше трех тысяч снежных коз. Но ни снежная коза, ни серна, ни горал не считаются настоящими горными козлами, хоть и живут в горах. Систематики к горным козлам относят не тех, кто живет в горах, а тех, кто кроме этого имеет еще какие-то определенные признаки, в частности, хорошо выраженную бороду. Ну, если исходить из этого признака, то и наш домашний козел должен быть горным, борода у него вполне приличная. И систематики не возражают. Домашний козел действительно когда-то был горным, точнее, один из его предков. Бородатый, безуаровый козел считался типичным горным. Из современных горных козлов наиболее крупный — сибирский. Но интересен он не только величиной, хотя в высоту он достигает 110, а в длину — пяти сантиметров. Интересен он своими огромными полутораметровыми рогами. Но рога эти, несмотря на величину и очевидную тяжесть, не мешают козлу прыгать по скалам, взбираться по кручим, которые с нашей человеческой точки зрения совершенно непроходимы. Несколько похожи на сибирских горных козлов — кавказские туры. Однако их не надо путать с турами-быками, некогда жившими в Европе и Азии предками нашего крупного рогатого домашнего скота — Тех туров уже давно нет на земле. А вот овцы-бык, о котором мы говорили, несмотря на свое название и внешний вид, относится не к быкам, а скорее к баранам. Быки — это и зубры, и бизоны, о которых мы уже говорили. Быков на земле много, некоторые из них одомашнены, другие приручены и тоже верно служат человеку. Вернемся хотя бы ненадолго к антилопам. Когда перед нами на параде проходили олени, мы говорили об их благородных дуэлях. Дуэли копытных отнюдь не стремление кровью смыть оскорбления, как это бывало у людей, когда они обнажали шпаги или вытаскивали дуэльные пистолет. Борьба за самку или за право главенствовать в стаде – это борьба за продление рода, а в конечном счете борьба за жизнь. Наиболее сильный даст лучшее потомство, сможет лучше защитить стадо, но борьба за жизнь... Одних не должна строиться на смерти других. Таков неписанный закон, таков кодекс чести дуэлянтов оленей. Таков же закон и кодекс у антилоп. Канны — животные сильные. Самцы весят тонну, рога у некоторых длиною в метр. Но у одного из соперников рога могут быть короче, у другого — длиннее. И тогда явное преимущество окажется у того, у кого они длиннее. Однако животные не хотят использовать свои преимущества, ведь важно не покалечить соперника, не убить его, а только выяснить, кто сильнее, поэтому разработан не только кодекс чести, но и сложный дуэльный ритуал. Сначала соперники поворачиваются друг к другу боками, демонстрируют свою мощь, мускулы, рога. На слабосильного или слабонервного такая демонстрация производит впечатление, и он сразу же покидает место дуэли. Если же оба остаются на поле брани, начинается второй этап. Соперники медленно сближаются и осторожно прикасаются кончиками рогов друг к другу. Легкий нажим с обеих сторон показывает, насколько оба готовы к бою. Если мускулы напряжены, значит вызов принят. Затем начинается сражение. Впрочем, ни сражением, ни боем, ни даже дракой в привычном смысле этого слова такую дуэль назвать нельзя. Скорее, это борьба. Французская, вольная, на поясах, все равно какая, но это спортивная борьба с соблюдением строгих правил. Сцепившись рогами и уперевшись лбами, соперники стремятся пригнуть голову друг друга к земле, положить в портер. как говорят борцы-спортсмены. Побеждает тот, кто сильнее. Тут все ясно, все нормально. Живущие в Индии антилопы Нильгау тоже не пускают в ход свои опасные рога. Претендент на господство сначала пытается напугать своего соперника, но не демонстрацией могучего оружия, а иначе. Мчится на противника с вытянутой вперед шеей и горизонтально направленными рогами. А ну как противник струсит и сдастся без боя. Такое бывает. Но если угроза не подействует, противники опускаются друг перед другом на колени, и каждый головой и шеей пытается пригнуть голову соперника к земле. Бой на коленях ведут и гну, и некоторые другие антилопы, И всегда это бескровная дуэль, которая немедленно прекращается, лишь только один из соперников признает себя побежденным. Водяные козлы сражаются иначе. Они не становятся на колени, а напротив, широко раздвинув ноги, опускают голову, скрещивают рога и упираются лбами. Побеждает тот, кто прижимает к земле голову соперника. Но даже когда противники... Сходится по-настоящему, до крови или членовредительства дело не доходит, если не считать случайности. В Африке живет группа довольно крупных, рост до 140 сантиметров, в холке, вес до 200 килограммов, антилоп ориксов. У них удивительные даже для антилоп рога, прямые как шпаги и часто значительно длиннее метра. Такими рогами можно проткнуть насквозь, пригвоздить к земле или к дереву. Орикс нередко использует свои рога, защищаясь от хищников, известны случаи, когда они убивали львов. Но в сражении с соперником они никогда не наносят ударов рогами, а лишь фехтуют ими, как шпагами. Газели Гранта... После целого ряда сложных ритуальных процедур, направленных на то, чтобы запугать противника, в конце концов с разбега сшибаются лбами. Но и тут рога не участвуют. Конечно, бывает всякое. Бывает, что в полубое один из дерущихся случайно заденет или ударит противника рогами. Бывает, что животные, сцепившись рогами, не могут разойтись, и в конце концов оба погибают от голода. Но это случайность, так же, как случайность и то, что некоторые дуэлянты ведут себя нетипично для копытных, стараются убить или покалечить друг друга, или победитель преследует побежденного, но в принципе дуэли всегда благородны, это борьба, в которой побеждает сильнейший. Побежденный же имеет возможность испытать судьбу и попробовать свои силы в будущем году. А может быть, состарившийся вожак сам уступит место молодому. Принцип гуманизма животных в данном случае проявляется не только в том, чтобы победить противника, но и в том, чтобы оставить его жить. Это тоже важно для продолжения рода. Соперничество, демонстрация силы, дуэли, прерогатива самцов. Но ведь на самках, как на продолжательницах рода, лежит не менее серьезная ответственность. Они должны не только произвести на свет потомство, но и сохранить его. Но что может сделать маленькая Дик-Дик, та самая, которую убивают палками, чтобы спасти своего единственного детеныша? Разве что отказаться от радости быть все время рядом с малышом, спрятать его понадежнее, а самой уйти. Малыш лежит неподвижно, будто понимает, что так и надо, и оживляется лишь, когда приходит мать, чтобы покормить его. Так продолжается долго, до тех пор, пока у малыша не появится возможность самостоятельно защищаться, то есть убегать. Но не только маленькие дикдики вынуждены таким образом спасать новорожденных. Даже могучие куду, обладающие грозными рогами, до поры до времени прячут своих детенышей. Матери украдкой, чтобы никто не увидел, приходят их кормить. Многие антилопы прячут своих детенышей. У некоторых, например, у джейрана или газели Гранта это четко отработано. Так джейраниха прячет новорожденных не в густых зарослях, а в разреженном кустарнике. Малыши, их обычно два, прижимают головы к земле, вытягиваются на ней и, благодаря окраске и неподвижности, становятся совершенно невидимыми на буроватом фоне. Мать пасется в нескольких сотнях метров и приходит к детенышам лишь один-два раза в сутки, на рассвете и на закате. Джейронятам в данное время важна не еда, они могут обойтись самым минимумом, для них главное выжить, уцелеть. И мать делает все для того, чтобы они уцелели. Спать ложится далеко в стороне, чтобы своим запахом не привлечь внимание хищников к детенышам. Подходит к затаившимся младенцам не прямо, а предварительно побродив вокруг и убедившись, что опасности нет, Кормится она неподалеку от лежащих на земле джейронят и, если увидит опасность или услышит их крик, бросается на защиту, отбиваясь от лисы или хищной птицы рогами и копытами. Человека и волка джейрониха старается отвлечь и отвести от затаившихся малышей. У газели Гранта детеныша рождаются уже достаточно окрепшими. Во всяком случае, через пятнадцать-двадцать минут детеныш встает на ножки, а через сорок-сорок пять минут уже ходит вместе с матерью. Но долго ходить он не может, тем более не может он бегать, поэтому мамаша прячет его в густой траве и неотступно сторожит, смело бросаясь навстречу шакалу, отвлекая внимание гиены или человека. Но, к сожалению, это не всегда удается. Не всегда удается спасти своих малышей и антилопе гну. У этих антилоп малыши с первых же часов жизни начинают бегать за матерью. При появлении хищников мать бросается вперед и прогоняет их, но это днем, хотя со львами и гиеновыми собаками гну и днем справиться не может. А ночью и другие хищники, такие как шакалы или гиены, нападают на маленьких гну. А вот с каннами... Такое не проходит. Самки, закрыв своими телами малышей, занимают круговую оборону и прогоняют любого хищника. Можно привести немало примеров того, как копытные борются за жизнь, героически сражаются за продолжение своего рода. Но все усилия животных будут тщетны, если люди не изменят отношение к этим соседям по планете, не перестанут травить их, стрелять в них без крайней необходимости и не оставит им хоть какое-то жизненное пространство на земле.